Глава тридцать пятая. Чашка выпадает из рук Эллен и со звоном падает на блюдце. По столу расплывается длинное темное пятно кофе. Это мужчина. Судя по униформе, серому пуховику с надписью «Вершина» кто-то из персонала. Он барабанит в окно, молотя кулаками с такой силой, что стекло вибрирует. Снег падает по косой, не давая разглядеть лицо в окне. Эллен может различить только темные, коротко стриженные волосы и резкие черты. Тук. Тук. Ее сердце колотится вдвое быстрее. Уилл встает, и неровной походкой идет к окну. Эллен сразу за ним. Лицо мужчины становится видно лучше. Его черты искажены, глаза вытаращены, зрачки расширены. Он что-то говорит. «Ля писсин!» Остальную часть фразы заглушает завывание ветра и толстое стекло. «Ля пессинь!» — повторяет он теперь громче. Эллен четко слышит это слово. «Бассейн!» «Я кого-нибудь приведу», — хрипло говорит Уилл. Она беззвучно кивает. По венам растекается адреналин. Она нашаривает ручку двери, выходящей на террасу. Нащупав ее, силой толкает дверь. «Та не открывается!» Эллен снова толкает сильнее, и, наконец, дверь подается. Щеки обжигает ледяной воздух и снежная крупа. Мужчина идет к ней, дрожа всем телом. «Ля писсин!» — произносит он высоким, истеричным голосом. Он снова и снова повторяет это слово. Последний слог сливается с первым и тычет пальцем в сторону спа-комплекса. Шагнув на террасу, Эллен смотрит в ту сторону, но ничего не видит. Зона спа находится слева, но отгорожена декоративным заборчиком сложной конфигурации. Разрешите пройти. Элин тут же узнаёт голос Сесиль Корон. За её спиной маячит Уилл. Пропустите, пожалуйста. Сесиль уже натягивает куртку. Она говорит спокойно и уверенно, но Элин слышит едва уловимые нотки страха и тревоги. Покажи, Аксель. Следуя за ним, Сесиль оборачивается к Элин. Вернитесь внутрь, пожалуйста. Эллен остаётся на месте, наблюдая, как Аксель идёт вдоль террасы. Его движения дёрганные, ноги скользят по льду и снежному насту. «Я пойду с ними». «Нет», — хватает её за руку Уилл, — «ты не знаешь, что там». Эллен слышит его слова, но не осознаёт их смысл. «А если это Лора?» Вернувшись внутрь, она хватает со стула куртку и сумку. Натягивая куртку, Эллен идёт к двери. Сесиль и тот мужчина скрылись на лестнице в конце террасы. Элен спешит за ними. Несмотря на толстую флиску, ветер проникает под ткань, кусает грудь и горло. У лестницы она обнаруживает, что ступеньки обледенели и стали страшно скользкими. Цепляясь за перила, она осторожно спускается, выверяя каждый шаг. Деревянная загородка внизу отделяет спа-комплекс. Аксель открывает калитку, и становится видно зону спа. Над бассейнами клубится пар, извиваясь навстречу падающему снегу. Она идёт быстрее, пока не нагоняет Сисиль и Акселя, чувствуя, как деревянные доски вибрируют под их ногами. Аксель ускоряет шаг, огибая большой бассейн и подходит к маленькому, вода в котором наполовину спущена. Он останавливается. Иси. Здесь. Дрожащимися руками он указывает на бассейн. Аксель загораживает вид, и Элен отходит в сторону. Фонарь над головой мерцает, и сцена периодически погружается в темноту. Внезапный порыв ветра сметает пар, разрывая его в клочья, и бассейн становится виден как на ладони. Он на треть закрыт чехлом, на котором неровным слоем собирается снег. И тут Элин видит безжизненно распростёртое тело на дне бассейна. Фонари тускло подсвечивают колышущиеся под водой пряди волос, длинной по плечи, тёмные. Эта женщина понимает Элин, и к её горлу подкатывает желчь. В голове бьётся одна и та же мысль: это она? Она? Элин подходит ближе, снова вглядывается в труп и немедленно его узнаёт. Чёрный пуховик, тёмные джинсы. Лора